Глава седьмая Александрова слобода Дорога от Москвы до Троицкой лавры а от лавры до Александровой слободы представляла самую живую картину Беспрестанно скакали по ней царские гонцы толпы людей всех сословий шли пешком на богомолье отряды опричников спешили взад и вперёд сокольники отправлялись из слободы в разные деревни за живыми голубями купцы тащились с товарами сидя на возах или провожая верхом длинные обозы проходили толпы скоморохов с гудками волынками и балалайками они были одеты пёстро Вели с собой ручных медведей, пели песни или просили у богатых проезжих. «Пожалейте, государи, нас!» — говорили они на все голоса. «Вам Господь дал и вотчины, и всякое достояние, а нам указал питаться вашей уподачей, так не оставьте нас, скудных людей, государи!» Отцы наши батюшки пели иные протяжно, сидя у самой дороги. Дай вам, Господи, добра ездоровье, да неси вас Бог до да Сергия Троицы. Другие прибавляли к этим словам разные прибаутки, так что иной проезжий в награду за весёлое слово бросал им целый корабленик. Нередко у Скоморохов случались драки с толпами оборванных нищих, которые из городов и монастырей спешили в Слободу поживиться царской милостыней. Проходили также слепые гусляры и сказочники с гуслями на плечах и держась один за другого. Всё это шумело, пело, ругалось: лошади, люди, медведи ржали, кричали, ревели. Дорога шла густым лесом. Несмотря на её многолюдность, случалось иногда, что вооружённые разбойники нападали на купцов и оббирали их дочиста. Разбой в окрестностях Москвы особенно умножились с тех пор, Как опричники вытеснили целые из сёл их обопашцев, целые посады мещан, лишась жилищ и хлеба, люди эти пристали к шайкам стоничников, укрепились за секах и по множеству своему сделались не на шутку опасны. Опричники, поймав разбойников, вешали их безмилосердия. Зато и разбойники Не оставались у них в долгу, когда случалось им поймать апричника. Впрочем, ни одни разбойники грабили на дорогах. Скоморохи и нищие, застав под вечер плохо оберегаемые обозы, часто избавляли разбойников от хлопот. Купцам было всего хуже. Их грабили и разбойники, и скоморохи. и нищие, и пьяные опричники. Но они утешались пословицей, что на клад с барышом угол об угол живут. И не переставали ездить в Слободу, говоря: "Бог милостив, а вось доедем". И неизвестно, как оно случалось, но только на поверку всегда выходило, что купцы оставались в барышах. В Троицкой лавре серебряный исповедовался и причастился. Тоже сделали его холопи. Архимандрит, прощаясь с Никитой Романовичем, благословил его, как идущего на верную смерть. В верстах в 3 от слободы стояла на заставе воинская стража и останавливала проезжих. спрашивая каждого, кто он и зачем едет в неволю. Этим прозвищем народ в насмешку заменил слово свобода, значившее в прежнее время свободу. Серебряный и Холопи его также выдержали подробный допрос о цели их приезда. Потом Начальный человек отобрал от них оружие, и четыре опричника сели на конь проводить приезд их. Скорее показались вдали крашеные главы и причудливые золочёные крыши царского дворца. Вот что говорит об этом дворце наш историк по свидетельству чужеземных современников Иоанна. Сём В грозно-увеселительном жилище Иоанн посвящал большую часть времени церковной службе, чтобы непрестанную деятельностью успокоить душу. Он хотел даже обратить дворец в монастырь, а любимцев своих выноков выбрал из опричников 300 человек. самых злейших назвал их братиёю себя и гумином князя Афанасия Вяземского Келлерим, Малютус Куратова, Параклисиархом, далым тафи или скуфейки и чёрные рясы под кои и носили они богатые, золотом блестящие кафтаны с собольей опушкой. сочинил для них устав монашеский и служил примером в исполнении оного. Так описывают сию монастырскую жизнь Иоаннову. В четвертом часу утра он ходил на колокольню с царевичами и малютую с Куратовым благовестить к заутренней. Братья спешили в церковь. Кто не являлся, того наказывали восьмидневным заключением. Служба продолжалась до 6 или 7 часов. Царь пел, читал, молился столь ревностно, что на лбу всегда оставались у него знаки крепких земных поклонов. В 8 часов опять собирались к обедне, а в 10 садились за братскую трапезу все, кроме Иоанна, который стоя читал вслух душеспасительные наставления. Между тем братья ели и пили досыта. Всякий день казался праздником. Не жалели ни вина, ни мёду. Остаток трапезы выносили из дворца на площадь для бедных. Игумен то есть царь, обедал после, беседовал с любимцами о законе, дремал или ехал в темницу пытать какого-нибудь несчастного. Казалось, что сие ужасное зрелище забавляло его. Он возвращался с видом сердечного удовольствия, шутил, говаривал тогда веселее обыкновенного. 8 часов шли к вечерне. В 10 Иоанн уходил в спальню, где трое слепых рассказывали ему сказки. Он слушал их и засыпал, но не надолго. В полночь вставал, и день его начинал с молитвы. Иногда докладывали ему в церкви о делах государственных, иногда Самые жестокие повеления давал Иоанн во время заутренней или обеденной. Единообразие сей жизни он прерывал так называемыми объездами. Посещал монастыри и ближние и дальние, осматривал крепости на границе, ловил диких зверей в лесах и пустынях, любил в особенности медвежью травлю. Между тем везде и всегда занимался делами, ибо земские бояре, мнимо уполномоченные правители государства, не смели ничего решить без его воли.